Глава вторая. О тех, кто в море. Море – это не только чайки-чайки, это еще и гибельная пучина и огромное пространство, где не действуют ничьи законы, где по-прежнему царит даже не первобытное, а некое первовселенное право взаимопожирания. Мы пьем водичку из пластиковой бутылки, а матерые просторы, вот, спят и видят, как бы нас поглотить. Не из некоего садистического призвания – а просто в силу установленной физикой плотности воды, которая то позволяет нам плавать по ее шелковистой поверхности, то поглощает нас своими душными темными потрохами. Водобоязнь – это не только симптом бешенства. Это нормальное состояние, любой сколько-нибудь заинтересованный в своем спасении души. Что же заставляет людей так настойчиво пускаться в рискованные морские авантюры? И сейчас, как и прежние, Их нестерпимо манят чужие берега. Рыболовецкое суденышко швыряла в разные стороны так, словно оно попало в гигантскую стиральную машину. Вихрепены иногда полностью оспаривали факт существования этого плавучего островка, земной жизни, в пучине водной сумятицы. Как попало это судно с портом приписки в Маниле, в бурный океан у берегов Новой Зеландии, за тысячи километров от Филиппин. Уже 8 месяцев судно с командой из 11 рыбаков числилось пропавшим без вести. Полиция сообщила об инциденте лишь спустя несколько дней, когда вертолеты обнаружили в море небольшую шлюпку с двумя изможденными людьми. Двум рыбакам, несмотря на полученные ранения, почти удалось доплыть до побережья острова Холла, где они были подобраны вертолетом и немедленно госпитализированы. Они и стали основным источником информации о пиратском нападении, которое произошло недалеко от этого южного филиппинского острова. По словам спасенных, нападавших было четверо или пятеро. Они были вооружены и предположительно могли принадлежать к террористической исламистской группировке Абу-Яфаи. Трюм дерзко захваченного рыболовецкого суденышка был забит людьми, как сельдями. А в носовом отделе трюма за массивной металлической решеткой покоились мешки с белым порошком. Живой товар, как, впрочем, и героин, ждали коллеги филиппинских пиратов в Новой Зеландии, куда те исправно поставляли рабочую силу и наркотик, получивший свое название якобы благодаря тому, что делал употребляющих его героями криминальных хроник. А если серьезно, еще в 1898 году великий немецкий фармацевт Генрих Дрезер, тот самый, что открыл аспирин, познакомил с этим соединением мир, сообщив, что оно в 10 раз сильнее морфина. Поскольку новое соединение было столь мощным, его восприняли как новое лекарство с героическими возможностями и назвали героином. Судно было повреждено во время налета и подчинена спустя рукава на одном из островов архипелага. Из пиратов за товаром следили пять человек во главе с Анелем Сарау по кличке Каматаян, что на тагалок одном из филиппинских диалектов означает «смерть». Это был крепкий филиппинец в возрасте Христа, однако с явно противоположными наклонностями, которые выдавали его карие глаза с характерным разрезом и не менее характерным неподвижным, словно бы остолбеневшим взглядом. Нос проистекал из лба внезапно, чуть ниже уровня глаз, что делало его профиль похожим на неприятную птицу. Сходство с приплюснутым клювом подчеркивал острый кончик носа. Нижняя губа была слишком толста и немного отвисала, хотя само лицо имело форму правильного овала со слегка выступающими скулами. Это неправда что все филиппинцы на одно лицо. Увидев этого человека, никто, даже конченый профан в восточной антропометрии, никогда не забыл бы его. Это был один из ликов смерти. Каматаян был фанатичным исламистом и делал свою работу не ради наживы. Практически все доходы от грубого мастерства он отдавал своей организации Абу Яфаи, которая готовила теракты по всему региону и уже выходила на мировой уровень. Каматаян с гордостью носил особую татуировку на своем округлом мускулистом плече, изображавшую орла, несущего в клюве знамя пророка и державшего в когтях полумесяц. На груди орла красовался человеческий череп. Это была эмблема группировки Абу Яфаи. Каматаян был настолько успешен в своих авантюрах, что считался одним из первых людей в организации, которому во многом помогает Всевышний. Однако сегодня удача явно отворачивалась от капитана Каматаяна. Он, стоя в руки, мозолистыми руками с аккуратно обкусанными ногтями пытался держать скользкий от влаги штурвал. Капитан начинал понимать, что эту бурю, доставшуюся ему по воле судеб, судно может не пережить. Анель был довольно опытным в морских вопросах, потому что с молодых ногтей пиратствовал с отцом, которого поймали во время его редкого пребывания в Маниле и после непродолжительного суда казнили. Каматаян так никогда и не смирился с казнью отца и всю жизнь мстил всем и вся без разбора. Каждый раз стреляя в человека, он видел в нем палача отца, и терпкая волна наслаждения разливалась по всему его телу. До Новозеландского берега оставалось, может быть, всего какая-нибудь сотня миль. Но корабль давно шел без всякого определенного направления, потому что Каматаян пытался поворачивать судно таким образом, чтобы его не перевернуло огромными волнами. Но с корабля то бросало в пучину так, что тяжелые брызги разлетались, словно битое стекло, а то вздымало вверх, буквально ставя палубу на дыбы. При такой качке никто не мог удержаться на ногах, не держась за поручни. Вдруг из трюма донеслись хриплые крики. Каматаян передал штурвал своему напарнику, схватил автомат и, держась за поручни, стал пробираться туда. В трюме внезапно открылась течь. Видимо, разошлась сделанная наспех клёпка, и вода быстро прибывала. Анель мгновенно сообразил, что судно потеряно. Он позвал пару помощников и велел им заставить людей из трюма перетаскивать героин в две спасательные шлюпки. Потом он с трудом, постоянно опрокидываемый качкой, вернулся на мостик. Его напарник с бледным лицом крепко цеплялся за штурвал. «Все бесполезно!» – заорал Каматаян, наклонившись к самому уху напарника, потому что иначе ничего нельзя было расслышать. «Эта посудина будет на дне через 20 минут!» Спасем сколько сможем мешков, а людей запрем в трюме!» Напарник от неожиданности чуть не выпустил из рук штурвал и испуганно посмотрел на совершенно мокрое лицо Каматаяна. «Я подам радиосигнал!» – крикнул он. «Не смей!» – пригрозил ему Каматаян автоматом. «Ты что, хочешь, чтобы нас с товаром выловили корабли береговой охраны? Людей в трюме на дно, товар в шлюпке, попытаемся добраться до берега!» Напарник закивал поглядывая на дуло автомата. Каматаян на всякий случай добрался до рации и разбил ее несколькими ударами попавшегося под руку пожарного топорика. Напарнику, который по-прежнему вцепившись в штурвал, наблюдал за этим актом безумия, нестерпимо хотелось выстрелить Каматаяну в спину. Но он боялся отпустить руки от штурвала. Впрочем, держать который теперь, после того, как корабль начал тонуть, было почти бессмысленно. Потому что судно практически потеряло управление. Тем более, пока напарник соображал, что Каматаян задумал, тот уже нанес первый удар топориком и убивать его не было смысла, потому что рация все равно уже была в неисправном состоянии. Глуши мотор! заорал Каматаян, разделавшись с рацией. Напарник послушно заглушил мотор. Вода в трюм почему-то стала прибывать еще быстрее. Тем временем двое других пиратов, держа на мушке людей из трюма, заставили их перетаскивать мешки в шлюпке. Те, подчиняясь, проклинали автоматчиков, но таскали мешки исправно. Видно было, что в трюме был крепкий народ, привыкший к тяжелой работе. Они отправились искать счастливой жизни в Новой Зеландии, и каждый заплатил пиратам не меньше тысячи долларов. За то, чтобы те доставили их к цели путешествия. Но теперь многие начали понимать, что никуда, кроме как на корм рыбам, их не доставят. Каматаян с автоматом бросился к одной из шлюпок, опасаясь, что люди, грузящие в нее мешки, могут в суматохе попробовать спустить ее на воду. Как раз в тот момент, когда он, держась за снасти, добрался до шлюпки, двое рабочих действительно пытались ее отвязать. Каматаян немедленно полоснул автоматной очередью, и эти двое исчезли за бортом. Выстрелов на судню услышать не могли потому что шум от бури стоял такой, что даже взрыв ящика с динамитом вряд ли был бы услышан. Судно наполнялось водой быстрее, чем шлюпки наполнялись мешками. Каматаяну нужно было принимать решение. Оставаться на тонущем судне было опасно. Его посадка и так уже была совсем низкой, и корабль вот-вот могло захлестнуть через верх и затопить через открытые в трём люки, по которым всё ещё поднимали мешки. Каматаян приказал спускать шлюпки, И, дождавшись, когда на палубе оказалось меньше всего рабочих, неожиданно стал полосовать их автоматными очередями. Остальные рабочие спрятались в уже почти наполненный водой трюм. Каматаян подал жест своему напарнику: садиться с пиратами во вторую шлюпку. Сам он сел в первую шлюпку, куда уже набилось несколько человек, в которых он по счастливой случайности не попал. Каматаян не препятствовал им потому что хотел иметь несколько человек на веслах. Шлюпки отчалили от борта судна, их швыряло с такой силой, что Каматаян опасался, что их вот-вот разобьёт в щепки. Когда отплыли на несколько метров, он заметил, что на палубе появились те, кому удалось выбраться из практически затопленного трюма. Каматаян понимал, что при такой качке стрелять бесполезно и приказал гребцам, чтобы они гребли поскорее от тонущего корабля. Люди с палубы стали прыгать в воду и пытались плыть кто к одной, кто к другой шлюпке. Пираты угрюмо наблюдали за пловцами, дожидаясь, пока те приблизятся достаточно близко, чтобы стрелять наверняка. Хотя грибцы и старались изо всех сил, их усилия были малоэффективными. Ибо в хаотичном движении волн между шлюпками и кораблем было невозможно выдерживать какое-либо направление. Вдруг корабль начал скрываться в волнах. И от этого часть людей и вторую шлюпку накрыла огромным валом. Шлюпку Каматаяна тоже почти перевернуло, но грибцам, расставившим весла в стороны, каким-то чудом удалось остаться на плаву. В стене дождя уже ничего нельзя было разглядеть. На поверхности воды появилось несколько голов, и они стали отчаянно приближаться к борту шлюпки. Каматаян открыл огонь. Некоторым все же удавалось доплыть до борта, и тогда грибцы били их веслами. Минут через десять все было кончено. В шлюпке Каматаяна осталось шесть человек на веслах, и он на корме. Пытающихся спастись больше не было.